обыкновенную и дешевую фуражку. «Позволь-ка примерить». «Потом, после», — проговорил Раскольников, отмахиваясь брюзгливо. «Нет уж, брат Роди, не протився. Потом поздно будет. Да и я всю ночь не засну, потому безмерки мерки наугад покупал». «Как раз», — воскликнул он торжественно, примерив. «Как раз по мерке».